Ночь. Женщина. Мужчина. Дорога от одной фермы к другой. Но во всем этом участвовала и третья ферма. Первая ферма — та, на которую они направлялись. Восемь птичников — вместимость миллион двести тысяч кур, гул машин, бонь. Вторая ферма — та, с которой они ехали. на смертном одре, отписанное в наследство банкиру. 70 акров, в данный момент по большей части поросших травой. Курятник, сарай, дом. Ферма, которая в данный момент служила лишь резервуаром для временного содержания бродячей курицы, бродячей собаки, бродячего человека. Третья ферма – прототип, основанная дедом Грином сразу после Второй мировой войны. возникшее во время второй волны современного американского птицеводства. Дед Грин был тогда просто Лео Грином. Вернулся с войны с наградами, горящими глазами и воинской судой на постройку дома. Купил себе участок фермерской земли в трех милях от родной деревни, рядом с тихим лесом, через который бежала, причудливо извиваясь, река. Охотиться тут можно было разве что на белок и птиц, зато было очень мирно и спокойно. Он не стал строить на участке дом, в то время так уже не делали. Вместо дома возвел огромный птичник. Десятилетиям ранее о птичниках на десять тысяч и даже больше кур никто и слыхом не слыхивал. Но начиналась эра скоростных трасс, телевидения, пригородов и содержания в экстремально ограниченном пространстве. Соединенные Штаты, а вскоре и весь мир, больше никогда не будут прежними. Хотя, если подумать, что это вообще означает, ведь ничто и никогда не бывает прежним. Первый птичник Лео Грина вмещал 30 тысяч кур. За десятилетие Грин его переоборудовал один раз перед Вьетнамской войной, второй раз после. Полностью заменил оборудование. Первый раз... Получился птичник на 50 тысяч птиц, второй — на 70. Потом Грин снес этот птичник и заменил его последним криком 80-х птичником с батарейными клетками на 110 тысяч кур. Страна вступала в эру гипермаркетов, переполненных городов, пустеющих сельскохозяйственных земель и массового засаживания за решетку. У фермера Грина были чертежи для двух новых птичников, которые он планировал построить в течение трех последующих лет. Однако его грубо прервали в 1986 году сюрпризом в виде холодной войны. Местный оружейный завод, на котором работал треть населения деревни, случайно, причем под этим словом следует также понимать халатность и невежество, уже давно проливал, сбрасывал и пускал по течению мощные химические реактивы. Необходимо было покинуть территорию. Сейчас же. Контакт с кожей, вдыхание летучих испарений, проглатывание почвы и подземных вод. Риск представляло буквально все. Так что из этого города еще на многие мили вокруг, включая ферму деда Грина, Люди забрали положенные им выплаты и убрались куда подальше. Им обещали выплачивать дополнительные деньги в течение следующих десяти лет. Но через четыре года выплаты прекратились, в судах устали слушать эту историю, и новый птичник деда Грина с его батарейными клетками опустел. Грин основал новую ферму в девяносто милях отсюда и за три года отстроил три птичника, как и планировал. Но первоначальный птичник, в котором давно не осталось ни оборудования, ни клеток, продолжал стоять на прежнем месте. Пустышка, скорлупа. Ни одной курицы не содержалось в его стенах вот уже тридцать лет. Дневной свет тускнел, солнце перемещалось ниже. Насекомые постепенно исчезают с нашей планеты, но в эту ночь они стояли не на жизнь, а на смерть. Повсюду вокруг пустого птичника начищали они свои инструменты, настраивались, играли, прелюдии к миллионам песен, которые человеческому уху кажутся не имеющими автора хоралами, жалобным напевом средневековых просителей, хотя на самом деле песня каждого сверчка содержит свои особые вариации делающие ее уникальной сотня ласточек по пути в другие края опустились тоненькими ножками на крышу птичника лео грина они сверились со своей встроенной картой мира и полетели дальше Женщина и мужчина ехали от одной фермы к другой они свернулись с шоссе именовали узкую дорожку, если бы они поехали по этой дорожке, преодолели расстояние в 26 миль по зараженной территории и перемахнули через зараженную речку, а потом докатили бы до развалин заброшенной зараженной деревни и заброшенного местного завода и проехали бы еще три мили почти до самого края леса, они бы оказались рядом с той самой фермой. Когда они проезжали мимо, женщина оглянулась и посмотрела на узкую дорожку. «О! Все вечно придумывали мы с Дилом. Мы всегда здорово друг друга понимали с тех пор, как познакомились. Мы начали вместе такую классную секретную вещь, но до конца ее не довели. С тех пор никак не можем прийти в себя. В тот день, когда я уволилась из организации, Я никому, кроме него, не сказала, куда поеду. Собрала несколько вещей, села за руль, и поехала мимо предупреждающих знаков и ограждений. Проезд запрещен, проход закрыт, территория суперфонда, физическая и химическая угроза, не сходить с дороги, и так далее. Колючая проволока заржавела, местами провалилась, перекрутилась и тянулась прямо по земле. Я помню. Ходили разговоры о том, что надо поставить там тотемные столбы, отпугнуть людей на тысячи лет вперед. Но денег на это так и не нашлось. Видимо, будущему придется как-то самому о себе позаботиться. Не думаю, что это худший из сюрпризиков, которые мы после себя оставим. Я отправилась в ту старую деревню, которую жители давным-давно покинули. Мне тогда был всего год. Родила по руинам, домам, заводу. Природа в отместку начисто разорила это место. Знаки, призывающие к эвакуации, лежали лицом вниз в траве, как павшие солдаты. Я спустилась к берегу реки. Приток был полностью отравлен, но в нескольких милях вверх, рядом со старой фермой Грина, в лесу, скорее всего, было нормально. Можно будет носить воду оттуда. я решила устроить себе дом прямо здесь, в сердце цивилизованного разрушения цивилизации. Мы с Дилом частенько говорили о том, что нам нужны такие места, куда не ступает нога человека. Участки земли и воды, откуда люди по собственной воле самоустранятся и поклянутся больше никогда туда не возвращаться, чтобы дать природе спокойно пожить без нас. Заповедники. Вот как мы это называли. Теперь-то я понимаю, что этого никогда не произойдет. По собственной воле люди не станут делать ничего такого, что не несет разрушения. Придется их выталкивать силой, и никто не сможет заставить их уйти. Ни другой вид животного, ни даже сама природа. Только вот никому и не придется их прогонять. Они прогонят себя сами. И что же случится в тот день, когда они, наконец, уйдут? Появится шанс. В ту ночь, когда они отправились за курицами, стояла ранняя весна, и над полями висел запах дерьма. Караван из семидесяти машин потянулся от фермы банкира, выезжали по несколько штук за раз. Ехали по трассе в северном направлении. Все в радостном возбуждении. Череда огоньков в сумерках, как будто азбука Морзе. Проезжали сквозь усыпанные церквушками городки, мимо бледных тротуаров, длинных садов, маленьких домиков, подмигивающих уличных фонарей. Ехали мимо пастбищ, лесных дебрей, мимо олморта, на тускнеющем горизонте. Наконец прибыли. сотни расследователей хотя теперь здесь были уже не только расследователи но еще и работники приютов татуировщики веганы мойщики посуды младшие братья на той стороне поля в небо выпячивались серебряные силосные башни над группой безоконных складов словно убежища от радиоактивных осадков для целого города промышленная версия страны ос Транспортная колонна притормозила у края поля и выпустила расследователей в придорожные кусты. Они выныривали из машин, соскакивали с платформ грузовиков, бежали вдоль линии деревьев, приседали на корточке у дальнего края дерьма, дерьмо тянулось наполмили от их ног до огромной железной фабрики по производству этого самого дерьма, курятников. Они ждали. За спиной... Свертки с бутербродами, бутылки воды, перчатки. и перчатки. Подошвы ботинок обработаны напильником, как учила Аннабел. До них доносился гул оборудования, чистый звук, песнь Америки и приглушение всех ее звуков. В двух милях позади, на окрестных второстепенных дорогах, водители-расследователи оставляли свои транспортные средства не больше, чем по два на квартал, и с напускной небрежностью шли к полю, а в милях отсюда на пяти разных стоянках ждали шестьдесят грузовиков. В поле расследователи слегка притормаживали, настраивали глаза, навостряли уши. Каждый собирал мысли в аккуратную стопочку, ведь мозги у них от природы были такие маленькие и так плохо организованные в сравнении с огромной фермой. Верхним слоем стелили в сознании главную мысль о том, что для продвижения вперед необходимо сохранять спокойствие, а это не так уж просто даже для тех, кто не один год тренировался. Следующим слоем шла монтажная группа разума. Она продумывала каждый шаг, просчитывала, как все будет происходить час за часом, каким назначенным пунктам понесут их ноги, какие необходимые движения и взмахи станут выполнять руки, План отхода. Второй план отхода – мысленное его осуществление, проверка всех пунктов. Под этим слоем, зарытый глубоко под ним, лежал следующий – прагматичное ворчание. Ничего не получится. Дальше – философствование. А что вообще должно получиться? Какая конкретно цель у всего этого? Еще ниже – следующий слой. Демонтажная группа разума. Это крушило и ломало весь план. Каждый пункт, который мог пойти не так. План валялся грудой осколков на грязной парковке сознания. А подо всем этим был человек, закованный в кандалы. Он орал, задрав голову вверх сквозь бесконечные слои. «Сколько планов ты уже запорол в своей жизни! И тебе все мало? Нужен еще один!» и остальным приходилось заглушать его лязгом и топотом. Был еще слой пониже и еще пониже, и так слой за слоем, все глубже и глубже, к самому дну сознания, пока не выйдешь за его пределы, туда, где человеческий мозг уже недоступен для себя самого, и не поплывешь мимо безвольных желаний и смутных первобытных страхов, бесприютной территории инстинкта и не окажешься, наконец, на самом дне, пока не обустроишься там в ядре беспрестанного желания объединяющего или разделяющего всех нас. Впрочем, в ту ночь, когда они отправились за курами, они называли это эвакуацией, хотя инспекторши настаивали на употреблении термина изъятия. Расследователи понимали, что сами они — наименее интересный элемент происходящего. Курицы — уже одно лишь их количество. Экзистенциально пугающее, глобально кризисное — вот кто был центром событий. Расследователи и защитники прав животных всех мастей, стоявшие или сидевшие на корточках, дожидавшиеся в сыром дерьме, должны были единогласно это признать. Иначе ничего не выйдет. Они должны были упорствовать. Само их присутствие на краю поля было всего лишь намеком. Упорствовать они еще не начали. Упорствовать в том, что курицы и вообще все живые существа, включая наглых невежественных людей, не являются уродливыми и тупыми и не обязаны быть ничьей собственностью. Они должны были держаться этого убеждения, выдвигать его на передний план сознания, его, а не мысль о том, что они наверняка сядут за решетку, причем некоторые не в первый раз. Они ждали. Тем временем невидимые частицы уже смещались постепенно в сторону неизбежного. Будущее втягивало в себя настоящее. В этом было задействовано все, даже то, что, казалось бы, не имело отношения к происходящему. Кружащие вокруг пылинки, тихий вольный ветер, поднимающий и опускающий листья на деревьях, проваливающийся под ногами помет, мозги, шевелящиеся в головах, устоявших в клетках куриц, дети, забирающиеся в кроватки в двух милях отсюда, их родители, которые наконец-то могут расслабиться, тихий свободный ход их мыслей, хоть и подавляемые экранами, принимающие навязываемую ими форму квадрата, ведь все движение взаимосвязано и неотделимо друг от друга. Получив сигнал, расследователь Зи, за которого в один прекрасный день Джейни выйдет замуж, встал и махнул рукой. Расследователи выпрямились и тремя отдельными вереницами двинулись за ним через поле. Пятнадцать часов спустя Джейни будет сидеть на полу рядом с этим самым расследователем, Зи. Ее локоть будет касаться его бедра, а запястья, скованные наручниками, лягут на колени. Он повернется к ней и заговорит. Она не будет знать, как его зовут, но голос покажется ей знакомым. И она поймет, что этот тот человек... которого в прошлый раз она видела в курятнике у банкира, парень, сказавший, что Анабель придумала дерьмовую затею. Он опять скажет примерно то же самое. И опять это ее разозлит. Но уже через десять минут он заставит ее улыбнуться. «Не шикайте на птиц! Если уж вам так хочется им что-нибудь сказать...» лучше скажите ку ш -ш, ш ш звук змеи и птицы все птицы даже несчастные уродцы в клетке способны распознать змею по голосу так что этот звук повергнет их в панику никогда не оставляйте куриц на холоде они отморозят себе гребешки гребешки нужны для теплорегуляции да но еще и для сексуальной привлекательности. И курица с черным обмороженным гребешком выглядит не круто. Никогда не переворачивайте курицы вверх ногами. Никогда не раскачивайте их за ноги. Когда поднимаете курицу с земли, поместите одну ладонь ей под грудь, а другой мягко обхватите обе лапы. Курица подожмет крылья и почувствует себя в безопасности. «Если вы позволите курицам перемешаться, чтобы они спаривались и гуляли, как им вздумается, постепенно они одичают и начнут вести себя, как их доисторические предки». Расследователи встали в полный рост и двинулись сквозь темноту к птичникам. Их обувь оставляла в качестве улики лишь мягкую грязь. Начали прибывать первые грузовики скрежеща передачами, рисуя фарами причудливые узоры. На дороге стоял одинокий расследователь, он флажком указывал им путь, хотя водители и так знали, куда ехать. Они изучили карту, и не было ничего необычного, чтобы в это время на фермы заявились команды ловцов на длинных фурах. Все фермеры в мире знают, что ловить курс следует ночью, когда они готовы ко сну, а не к сражению. Расследователи без спешки и суеты, это были профессионалы, разошлись с веером, каждый направился к порученному ему птичнику. Расследователь Зи открыл дверь птичника номер два, того, который назначил ему Джарман. Один шаг в зону клеток, и вот он снова здесь, в чертовом птичнике с его гвалтом, тусклым светом и вонью. Воспоминания вроде еще не успели выветриться, но все равно он был потрясен. Он осмотрелся, оценил ряды клеток, каждый настолько длинный, что не видно другого конца. Птичье ко-ко-ко, похожее на игру сотни тысяч свистелок козу и басовитую пульсацию вентиляторов. Музыка чрезвычайной плотности. Концерт. Протяжная песнь. Грязь устилала клетки, свисала с них длинными сосульками. Он почти допустил мысль, нет, какой жопой ни крути, задача невыполнимая. Но все-таки не допустил, рассмеялся. Что ж, была не была. Рукой в перчатке открыл первую клетку и полез внутрь. Кливленд тоже была в птичнике номер два. Она оставила Джейни в ряду между клетками и протискивалась мимо здоровенных батарейных тележек. Так в птичьей промышленности называют клетки для транспортировки. Уворачивалась от расследователей, бегала по проходу, поскольку чувствовала, что обязана увидеть, как будут грузить первых куриц. В конце концов, ведь это же она забрала первую курицу, с которой все началось. Где-то она теперь. Она остановилась. Все это происходило на самом деле. Расследователи кричали «раз, два, взяли» и вручную грузили батарейные клетки в фургон, поскольку оба имевшихся автопогрузчика находились в птичниках номер один и номер три. Она не удержалась, достала телефон и сделала снимок, который впоследствии будет внесен в число вещественных доказательств и вместе со всеми остальными видео и фотографиями, которые она отсняла за последние месяцы. Хотя Анабель и Дил строго-настрого запретили снимать, и больше тут никто этого не делал, судя по всему, они были более профессиональными, чем старший инспектор. Фотография вышла достойная. Расследователи в рабочих перчатках Сосредоточенные лица застыли в абсолютном спокойствии. Кто бы мог подумать, что она и дочь Оливии Флорес способны на такое. Но они это сделали. Когда батарейные клетки были погружены и закреплены на платформе, расследователи приободрились. Не всем было видно, что происходит. Они рассредоточились по птичнику. Кто-то вытаскивал птиц, кто-то... Катил клетки, но все услышали радостные возгласы, все поняли, что они означают, и тоже весело подхватили У! -у, -у, -у, -у, -у! Присово купив свои голоса к куриному гомону. Даже Кливленд, инспекторша, и та закричала от радости, после чего развернулась и двинулась обратно к Дженни. В коллективном разуме расследователей прозвучал выстрел стартового пистолета. и они побежали. Что же до Джонатана? То когда началась эвакуация, ему не приходило в голову, что он может что-то пропустить. Его не интересовало зрелище погрузки первых куриц. Он был занят. И два часа спустя, когда все шло прекрасно, у него тоже не возникло ощущения, что он пропускает. Грузовики приезжали и уезжали, Ночь была прохладной, кое-где пустовали уже целые ряды, куриный гомон понемногу стихал. Все складывалось лучше, чем он ожидал. Шероховатости, конечно, были, но они так легко сглаживались, что без них план не был бы идеален. Ведь совершенство несовершенно, если оно лишено недостатков, напоминающих нам о мраке несовершенства. Архитектура плана была самой восхитительной его частью. Во всякий момент времени курицы покидали птичники со средней скоростью 21 666 штук в час на один птичник или около 130 тысяч на все шесть птичников. Расследователи же освобождали птичники со скоростью 410 кур в час на человека в три или четыре раза медленнее обычной очистки. Неплохо. И когда Первые грузовики отъехали в девять, ровном назначенный час, крики, взлетевшие в небо, показались легким летним дождем. Конечно, он ощущал трепет в груди. На нем было шесть команд по пятьдесят пять расследователей, по одной на каждый птичник, и от каждого необходимо безупречное поведение, скорость, внимание, работа. работа на протяжении нескольких часов, без перерыва, если не считать коротких пауз, на пять вдохов по мере необходимости. Многие, сам он не был в их числе, в прошлом уже занимались погрузочно-разгрузочными работами. Большинство никогда не занималось. И все же через час уже невозможно было разобрать, кто здесь опытный, а кто нет. Расследователи катили пустые тележки. толкали полные тележки, отяжелевшие под весом сотен кур, наполненные на три четверти. Это самая большая плотность, на которую он смог уговорить Аннабел, аргументировав это тем, что если пространства будет слишком много, в дороге куры станут болтаться туда-сюда и калечиться, если, конечно, ты не планируешь установить в грузовиках 900 тысяч ремней безопасности. Он отметил клетки, построенные по его проекту, в птичниках номер два и номер три. А в птичниках бесклеточного содержания вольеры были самые ультрамодные, впечатляющие. Конечно, куры были не из тех, кто станет сидеть смирно и ждать, пока их спокойно и быстро перенесут на другое место. Когда куры спят, они впадают в некий ступор. Но в конце концов они ведь просыпаются, и вот теперь они носились туда-сюда с бешеным криком, как будто кто-то включил свет на полную мощность. Они атаковали расследователей всеми доступными средствами, целились в руки, шеи и глаза. Нелегко приходилось обеим сторонам, и расследователям, и курам, но главное было доставить их до приютов. Там кур мягкими, неторопливыми движениями рук поместят на солому, и с этого момента Джонатан будет свободен и сможет вернуться домой. И сможет убраться отсюда к чертовой матери и вернуться к Джой, потому что он никогда и ни за какие коврижки больше не желает видеть Анабель, Господи боже, страсть, охватившая их прошлой ночью, это просто какой-то детский сад. Все, что требовалось от Джонатана, это создать наилучшие условия, чтобы куры добрались до мест назначения живыми, чтобы грузовики не прибывали туда, полные мертвых птиц. Число мертвых птиц в этой истории зашкаливало. Заглянешь в клетку, а там дохлая курица, втоптанная в решетку с Там и тут по решеткам были разбросаны куриные трупы. Ни Анабель, ни Джонатану не улыбалось оставить после себя месиво из мертвых птиц. Поэтому Анабель поручила одному расследователю пробежаться по птичникам, и подобрать все дохлые тушки, увести их с собой в тяжелых мешках и позже по сентиментальному настоянию Анабель кремировать и развеять прах над каким-нибудь более дружелюбным полем. Происходящее в птичниках напоминало осаду. Да, в общем, это она и была. Но если отвлечься от мелочей, от сознания того, что ситуация балансировала, но пока держалась, на грани выхода из-под контроля, то постепенно проявлялись контуры, и можно было наблюдать, как клубок генетически изуродованных и миллионами рассаженных по мрачным постройкам существ теперь группками устремляется наружу и расходится во все стороны лучами звезды и солнечной вспышкой, взрывом, салютом растекается по изрезанному ландшафту. Вдох, выдох. Птицы выпускают повсюду, тут и там. Откуда-то изнутри, из-под замка вырывалось старое, неизбывное жгучее стремление угодить Анабель. Он влюбился в нее среди этих самых птичников. Анабель было всего 18. Ходил взад-вперед, жестами сеятеля разбрасывал идеи. Курицы, улучшение условий их заточения были делом его жизни. Анабель. нежно полюбила его за это. И вот, наконец, оно возникло. Ощущение пропуска. Та часть его самого. Вот что он пропустил. Если ты способен разглядеть такое, а Джонатан был на это способен, то начинаешь видеть другие вещи, которые пропускаешь или уже пропустил. Как, например, ведь это было очевидно, а ты ухитрился не заметить, пропустить или упустил. Как, например, упустил возможность стать тем, кем мог бы стать, если бы не свернул с верного пути. Или вот еще что, он упустил. Прошлой ночью вспомнил ее в физическом, животном смысле и пожалел в который раз о том, что когда-то от нее отрекся. Его пронзила боль потери, рана снова открылась, черт бы ее подрал. Несколько часов спустя, когда все шло уже не так прекрасно, когда расследователи бежали через поля, все его тщательно продуманные планы отступления были забыты, и небо застилал дым, у Джонатана снова возникло ощущение, что он упустил ее. Но на этот раз в другом смысле. Он пулей носился от птичника к птичнику, звал ее по имени, надеялся, что не упустил, что она не уехала или что, более вероятно, не бросилась совершать нечто безумное. Она действительно бросилась совершать нечто безумное, но не то, что он подумал. И не нарушила обещание. «Она должна быть где-то здесь». Он бежал против потока несущихся к выходу расследователей, врезался в них, выкрикивал ее имя, орал "Анабель! Никто не видел!» Но его не слушали. Впрочем, все это будет только через несколько часов. Джейни наблюдала за тем, как курицы с невероятной скоростью покидают птичники, как мелькают вдоль рядов тележки клетки, как батарейные секции устанавливаются на платформы грузовиков, как птицы стоят в прохладном ночном воздухе, дожидаясь, что с ними будет дальше. Так откуда же это нехорошее предчувствие, предвидение близкого провала? Происходящее было ничуть не похоже на то, как она себе это представляла. Реальная картина не соответствовала воображаемой. Птицы сбрасывают с себя клетки, крыша отваливается, светят звезды. Крыша была на прежнем месте. Куриц пересаживали из больших клеток в клетки поменьше, из одних клеток в другие, и не больно-то нежно. Среди расследователей попадались и неопытные. Эти, вынимая птиц, причиняли им страдания. И хотя транспортные клетки набивали не полностью, все равно на каждую батарею приходилось жуткое множество птиц. Куры получат травмы. Некоторые умрут, так и не добравшись до места, к тому же, Прошло всего три часа, а некоторые расследователи уже устали. И ведь путь еще предстоял неблизкий. Она подумала, а вдруг все это ошибка? Неужели ее видение не было призывом к действию? По правде говоря, нет. Не было. Она попыталась снова это вообразить. Курицы с неведомой силой взмывают вверх, громко хлопая крыльями. Мимоходом подумалась, мысль птицы промчалась мимо, что-то сейчас поделывает вторая Джейни. Кливленд была так сосредоточена на том, чтобы вынимать куриц правильным способом, это оказалось труднее, чем выглядело со стороны, особенно когда вынимать приходилось из задней части клетки, что не заметила, как Джейни потерянно смотрит в пустоту. Зи увидел расследовательницу, которая просто стояла в конце ряда, уронив руки вдоль тела, не двигаясь. «Да что с ней такое? Берись за дело! По-твоему, мы здесь для того, чтобы стоять и моргать глазами?» Он двинулся к ней. Он был назначен старшим по птичнику, и это была его обязанность — рявкнуть на нее и призвать к работе. Но, подойдя ближе, он ее узнал. Перед ним стояла та самая девушка, которую он видел сегодня утром, та, что вышла на крыльцо с растрепанными волосами. Он остановился. Сердце дрогнуло, развернулся и побежал в другом направлении.